Глава тридцать У дверей. А тут уже и ночь прошла, и утро подоспело. Заглядывает в окно, Агата лучами солнечными ищет и будет. И хоть сладко спать, а день зовёт дела делать. Встала Агата, потянулась и вышла на крыльцо, новый день приветствуя. И тут взгляд её вниз упал, на доске. Стоит девушка на крыльце, вокруг неё следов полно. Будто кто босыми ногами мокрыми ходил, Датин из болота принёс и разложил её на полу. И жутко тут Агати стало. Она-то уверена была, что высоко сидит, никто добраться не сможет до неё. А оказалось, зря она уверена была, что никто к ней не заберётся. Ведь Навье царство оно другое, от живого мира отличное. Вот и Навы в прошлый раз к дому ведьмы пришедшие вроде невысокие были. А как яблоко одна из них Агате протянула, так и легко до окна дотянулось. А ведь высоко-то было. И Агата тогда ничего не заметила, не приметила. А всё ж Нава, получается, выше стало Уж ноги ли у неё вытянулись, или земля под ней поднялась. А всё создание жуткое, до да оконце легко руку свою протянуло, до да яблоко дала. Вот и тут, выходит, приходил кто-то ночью у самой двери стоял. Да уж и вряд ли с добром. Место тут такое, что гостей добрых ждать не стоит. Вздрогнула Агата, озираясь. Страшно ей стало, тревожно на душе. Уж и лес вокруг, что до этого спокойным казался, теперь будто замер и смотрит на неё, выжидает чего. Забежала Агата в дом на пол, смотря, вдруг следов и внутри не заметила. Но те были лишь на крыльце. Выдохнула девушка. А тут, как тесто на печи плюхнет, да не вовремя как, что подпрыгнула Агата. Да поняв, что это вчерашнее тесто, улыбнулась, покачав головой. А тесто себе уже и старый выбирается, сбежать хочет значит, пора хлеб ставить. Но перед тем, как приняться за работу, подпёрла девушка на всякий случай дверь рогатиной. Печка растопилась быстро, да и тесто хорошее вышло, ладное. И за работой спокойнее стало. Да и яхта к вечеру уже прийти должна. Месят ученица и тесто, да в печь отправляет калачи кручёные. Не успела Агата последний хлеб в печь нести, как уже и запах растёкся по избе ароматный. И пока поспевает хлеб, Решила она по дому прибраться, муку рассыпанную прибрать, до да горшки отмыть. И тут в дверь будто толкнулся кто, а потом ещё раз и ещё, да поняв, что не открывается, будто с досады ударил по ней. Агата кочергу в руках сжала, не как вчерашний гость пришёл, и потихоньку подошла к двери, прислушиваясь. И тут с грохотом растворилась створка окна.